Глава 9. Рев Бразеров в боевой тревоге раздался в три часа утра. Счастливчик вскочил с койки, врезался коленкой в объемистое брюхо пивного бочонка, чувствительно получил локтем по ребрам от сивого уса и через несколько мгновений уже несся по коридору, на ходу застегивая штаны. Немного гнусавый голос упрямого бычка глухо ревел над коридором. «Боевая тревога! В систему вошли семь кораблей врага! Готовность к старту 30 минут!» В Бице уже было шумно. Дон Диас сидел в командном кресле, уставившись на экран, где на фоне схематического изображения системы, будто жирные червяки сюнюшного цвета, горели семь черточек, обозначавших корабли врага в быстро включил консоль, но на экране не высветилось никаких признаков кораблей. Он усилил чувствительность сенсоров. Ничего не изменилось. Тогда он просто переключил картинку с экрана на свою консоль и, мельком взглянув на столбцы цифр, удивленно повернулся к капитану. Тот усмехнулся. «Путята отправил два ушкуя в пояс астероидов. Картинка с них». Этим ребятам до входа в систему еще около десяти часов, а до Завроса — более сорока. Они поднялись ровно через тридцать минут. Путята собрал ордер и с небольшим ускорением отправился в сторону пояса астероидов. и старался внимательно следить за приближающейся эскадрой, но мысли все время возвращались к вчерашнему происшествию. Несмотря на пустой топливный резервуар и обрезанный ноготь, он никак не мог отделаться от ощущения, что все происшедшее с ним было всего лишь горячечным бредом воспаленного мозга. Но кое-что в нем изменилось, и он это чувствовал. Он вдруг понял, например, что может, если захочет, безошибочно распознать ложь, почти не испытывает голода. Возможно, он мог что-то еще, но пока это не проявилось и, наконец, Ив осознал, что теперь понимает многое из того, о чем говорил ему его необычный собеседник. На экране возникло хищно ощерившееся лицо боярина. «Эй, упрямый бычок! Как насчет приголубить тварей?» Дон Диас недоуменно посмотрел на путяту. «Ты хочешь драки? С таким соотношением массы покоя и мощности залпа?» Удивление капитана можно было понять. Скорпионы считались кораблями классом не меньше эсминца, а ушкуи тянули максимум на фрегат. То есть для равенства сил требовалось не менее чем двукратное превосходство в числе ушкуев. «А когда это ушкуйники ворога не пощипавшие, да отпускали?» Зло рассмеялся Путята. Токма помощь нужна. Коль согласишься-то, мы их всех тут к ногтю и прижмем. Как вошь!» Капитан с сомнением покачал головой. «Не уверен, но говори». Лицо Путяты слегка отдалилось, а на экране вспыхнула схема. «Вот, смотри. Наши ушку и друг на дружку похожи, а твой корабль сильно отличен. Так что схитрим. Ты вперед рванешь, а мы подотстанем, будто наша главная задача — тебя прикрывать. Они за тобой отрядят погоню. Двоих, а повезет так и троих. И ты их за собой вот сюда и потянешь». Упрямый бычок возбужденно хлопнул ладонью по подлокотнику. «А там твои, которые нам картинку передавали!» «То-то!» Дон Диас некоторое время рассматривал схему, потом кивнул головой. «Идет. Они нам, конечно, крепко врежут. Но для них все это кончится гораздо хуже». Путята захохотал. «Самое время иконостас Матушки Святой Софии закончить. Как раз три комплекта рогов». До двадцати не хватает, а тут аж семеро Краснозадах. Все сидящие в бице понимающие, переглянулись. Значит, слух о семнадцати погибших в системе нового города Алых Князьях оказался правдой. Рассекающий сразу узнал этот корабль. Они рискнули вернуться в мир изгнания. Рассекающий почувствовал, как крыльевые когти сами по себе складываются в жест опасливого недоумения. В голове промелькнула фраза из меморандума «Кажутся слишком разумными, чтобы быть столь безумными, и кажутся слишком страстными, чтобы покориться». Но он отогнал от себя эти мысли. Не место и не время вспоминать меморандум относящегося. Он услышал мысли угрожающего «Дозволено ли мне взять на себя волю ведущего?» Что ж, все верно, ему вручили статус на поход но не на битву». «Да, угрожающий». Он помедлил. «Учтите, что корабль отличный от других, тот самый, который мне не удалось захватить». Тут же вторглись мысли сокрушающего. «Позволь мне заняться им, угрожающий». Некоторое время они молча рассматривали вырисовывающуюся картину, потом угрожающий констатировал. «Похоже, они хотят не допустить нас к этому кораблю». Сокрушающий, искрящийся и восхищающий. Это ваша добыча. Мы же займемся остальными. Я узнаю их. Это наши давние враги. На них кровь семнадцати. Рассекающий почувствовал, как ладони сами сложились в жест скорби, и только локтевые когти были расположены несколько ниже, чем требовалось. Так они скорее напоминали жест скрытого страха. Скорпионы разделились на два отряда и ринулись на врага. Первый залп оказался пристрелочным. Ушкуи уходили в сторону от корвета, слегка растянув строй. Ив, стиснув зубы, внимательно наблюдал за перемещением жирных синюшных червяков на экране. Они пока шли плотным строем, но ему уже было ясно, что через несколько минут этот строй рассыплется на два отряда. Три скорпиона сблизились и шли немного в стороне. Судя по всему, это были те, что скоро рванут за ними. Вот хитрый стервец. Ив обернулся и недоуменно посмотрел на упрямого бычка, у которого вырвался этот восхищенный возглас. Заметив удивленные взгляды, тот щелкнул клавишей, выводя на экран изображение, светящееся на его консоли. Все ахнули. Путята развернул свои ушкуи задом наперед и уходил от погони на соплах торможения. Это едва составляло три четверти обычной скорости ушкуя, но в выхлопе отчетливо виднелись пульсирующие свечения, появляющиеся при перегрузке. У врага должно было создаться впечатление, что ушкуи удирают на максимально возможной скорости, но в следующее мгновение последовал второй залп. Экраны на мгновение померкли, а когда вспыхнули вновь, на них уже неслась тройка скорпионов. Дон Диас, как всегда во время боя, заорал что-то по-русски и увеличил ход. Они уже сорок минут уходили под яростным огнем, залпы следовали один за другим. Десять минут назад Ив был вынужден включить поле на максимум, и уже начали появляться признаки перегрева. Еще бы! Эти скорпионы не жалели энергии. До основного русла пояса астероидов оставалось еще минут 7-10 полета, и счастливчик опасался, что поле начнет сдавать раньше, чем они приблизятся. Больше всего угнетала невозможность открыть ответный огонь. Огонь был столь массированным, что даже миллисекундное снятие поля для ответного залпа могло оказаться смертельным. Упрямый бычок непрерывно матерился, бессильно стискивая кулаки, но сейчас все зависело от Ива. А тот уже доказал свою компетентность в прошлый раз, и потому единственное, чем капитан мог бы ему помочь, — не лезть под руку. Слава богу, Дон Диас это понимал. Пивной бочонок, стоявший рядом с командным креслом в боевом скафандре, молча шевелил губами. Шли последние минуты перед моментом истины. Угрожающий не верил своим глазам. Шесть вражеских кораблей, которые только что удирали от их скорпионов, не отвечая на огонь, явно готовые вот-вот броситься в рассыпную, вдруг будто натолкнулись на стену. Их энергия торможения как минимум на четверть превышала энергию разгона, чего быть не могло, но все же было. Не готовые к такому обороту, прицельные устройства на несколько миллисекунд потеряли цель, и тут же «Скорпионы» оказались в плотном кольце залпов. Враг стремительно выходил на позицию абордажа, не оставляя ни времени, ни пространства для маневров.